Глава шестнадцатая. К господину главе Академии я предусмотрительно решила близко не подходить, потому как он в прошлый раз с меня пузырь одним движением пальцев сдул. А ну как опознает фальшь в облике ланлинь Не, чисто про себя, если заподозрит, но решит разобраться позже, после нападения, так и на здоровье. Он у меня все равно будет храниться в рюкзаке до конца сюжета, а после финальных титров... Я просто слиняю куда подальше, на Академии свет не сошелся. Но сцену пришлось разыгрывать как по нотам и сильно нервничать в процессе. Хотя все вроде обошлось, в смысле, покатилось ровно туда, куда надо. И даже Козявкин с жутким рыком прыгнул в мою сторону исключительно вовремя. Так что я бросила последний взгляд на то, как выстроились для последней битвы противники, и с бодрым визгом рванула за угол, прикрываясь еще и кустами. Между прочим, ребёночек, рванувший следом, запрошедшее с последней встречи время, ещё подрос и выглядел действительно жутко, когда со скаленной мордой и страшным рыком летел на добычу. Я ведь облилась уничтожающим запахи декоктом, поэтому издалека он меня как папочку опознать не мог и собирался всерьёз прикончить. Признаться, когда я на бегу оглянулась и узрела в полуметре от собственной кормы оскаленную огнедышащую пасть, взвизгнула без всякого притворства, споткнулась и кубарем покатилась по земле, теряя к собакам всю свою маскировку. — Козявкин, фу! — только и успела пискнуть, прежде чем разогнавшаяся туша тигра-дракона налетела на меня, дохнув горячим прямо в лицо и даже, кажется, слегка подпалив мне ресницы и брови. — Фу! — сказала! — Брысь! — Бра! — затормозивший на всем скаку зверь, Уронил челюсть, так натурально и красноречиво, изумленно вылупившись на меня огромными золотисто-зелеными глазищами, что меня тут же пробрал нервный смех. «Бра!» — обиделся Боасы, ткнувшись носом мне чуть ли не в живот и шумно втягивая воздух. Уловил-таки из-под, да то мой родной запах, и обиделся еще больше. «Бра!» «Не один ты такой нюхливый! Так надо было!» Я отодвинулась, и только потом встала на подрагивающиеся ноги. С тревогой посмотрела туда, откуда доносились отголоски боя между главзлом и главректором. Передернула плечами и скомандовала тигра-дракону. «Пусти на спину, и полетели. У нас с тобой срочное дело. Все остальное потом. Бра?» «Ага, очень срочное. Я даже не стала дожидаться, пока Козявкин послушно уляжется». Начала карабкаться на него прямо так. И буркнула «спасибо», когда вздохнувший звереныш помог мне собственным хвостом, подставив его под руку и под ногу как поручень и ступеньку летим вдоль деревьев вон там где нас уже не увидят разворачиваемся и ныряем в ущелье приникнув к начавшей превращаться в броню шерсти крылатого чудовища скомандовала я держись выше границы темной энергии но чуть ниже крайнего уступа чтобы сверху нас нельзя было разглядеть ни при каком раскладе мрф ну что поделать не я такая жизнь такая пожала плечами и стиснула его бока коленками. «Стартуем!» А сама вынула из рюкзачка рукоятку сачка и к этому же рюкзаку ее и пристроила. Здоровенное бамбуковое кольцо, на котором раньше крепилась сеть, было диаметром больше метра, и я сначала сомневалась, что мой волшебный мешочек растянется до нужного размера. Но на удивление ткань словно сама удлинялась под пальцами, и теперь у меня был в руках легкий, прочный, и поистине гигантский сачок для ловли ректоров. В такой наш глава просто обязан пойматься. Ра, кажется, темная энергия, щупальцами избивающейся на дне рокового ущелья, очень не нравилась Козявкину. Мне пришлось строгим голосом отдать команду, чтобы он все-таки слетел пониже карниза. Да и там пришлось планировать от одного скального выступа к другому, зависать в воздухе на манер калибре или вертолета дракон не умел так что мы с ним болтались в пропасти, как пробка от шампанского в унитазе, и оба нетерпеливо посматривали наверх. Туда, где небо озарялось яркими разноцветными вспышками битвы. «Безобразие какое-то, а не главзло», — сердилась я. «Чего он там копается? Давно бы уже сбросил противника в пропасть». «Мрф», — соглашался со мной Боасы. Он вообще, как я поняла, относился к начальству Мамули без восторга, И до сих пор не покусал и не подпалил тому ханьфу только по двум причинам. Во-первых, это ему запретил Сан Линь. А во-вторых, я настоятельно попросила не есть главзло раньше времени. Оно мне еще нужно. Я не хочу отдуваться еще из-за него. Мне главной героиней выше крыши. Пока я бормотала поднос ругательства, заходя вместе с Баасой на очередной круг по ущелью, наверху, наконец, полыхнуло особенно ярко. Загрохотала... Кто-то закричал. Я напряглась, приготовив сачок, и скомандовала своей лошадке. «Ловим то, что упадет!» Козявкин понял меня без лишних объяснений. Он видел в темноте гораздо лучше, чем я, и потому метнулся к летевшему в пропасть телу ровно в нужный момент. Без него я бы упустила, а так... Все равно вышло суетливо, нервно и несколько глупо. но представьте, совершил человек подвиг ценой своей жизни — С чистой совестью падает в тартарары, готовясь к смерти. Смотрит в звездное небо, на лице умиротворения, приличествующее настоящему китайскому герою. И тут, неизвестно откуда, налетает девица верхом на крылатом коте, машет идиотским сачком, умудряясь в процессе еще и огреть бамбуковым краем кольца, спасаемого по ногам. «Извините», — Пискнула я покаянно, встретившись глазами с совершенно ошалевшим господином Се Лян Ченим. «Простите!» И надавила ладонью ему на прическу, окончательно запихивая в мешок. «Уф, это мне еще знатно повезло, что, попадая в мой волшебный рюкзак, любой предмет теряет не только размер, но и вес. Я, конечно, за последнее время в теле джейсин посещала занятия по боевой подготовке и укрепляла свои мышцы с помощью ЦИ». Но до остальных совершенствующихся мне все еще когда небо неба. Здоровенного мужика на лету мне бы в жизни не удержать, только при помощи собственных рук и сачка. А так, ректора в полете удачно развернула ногами вниз, влетел в сачок солдатиком, как там и рос. Бульк в недра. И порядок. Правда, судя по мелькнувшему напоследок в его глазах выражению, доставать товарища надо будет под наркозом а потом быстренько драпать куда подальше, пока спасённый не очнулся. Иначе, чувствую, голова меня наизнанку вывернет. Не в смысле навредит, а в смысле вытрясет всё, что я знаю и не знаю. «Мр-р-р-ря», предупредил Козявкин, взлетая над краем ущелья и планируя в ближайшие кусты. «Фр-мама!» «Беги, раз мама зовёт», — согласилась я, сползая с его спины и заботливо поливая морду и шкурку зверюги, заранее припасённый кролищей кровью. Пусть думают, что он дрался с пылинкой не на жизнь, а на смерть. Присмотри за ним. И про секретность не забывай. И чмокнула тигру в испачканный нос. А потом подтолкнула. «Лети!»